Шестое. Заключительная часть откровения стирателя начинается так. Стиратель может проследовать за кем-то на дополнительный слой, но забрать с собой обратно он может только одного человека. Судя по строгим ограничениям, затея была крайне опасной, но Канчхиу не колебался. Ему хватило решимости подтолкнуть вперед застывшего перед дверью Хамтонсу, но собственную тревогу унять не получалось. Он многих отправил на дополнительный слой, но сам отправлялся туда впервые. Яркое сияние по ту сторону двери ослепило его, не позволяя открыть глазам. Привыкнув к свету, он увидел хамтонсу, который бродил из стороны в сторону, пытаясь нащупать что-нибудь руками. Чхи поймал его за руку. Картинка вокруг постепенно становилась чётче, как будто превращаясь из кучки пикселей в изображение с высоким разрешением. Когда картина стала совсем четкой, у Чио закружилась голова. Ноги подкосились, и чтобы не упасть, он схватился за плечо Хамтонсу. Пространство вокруг напоминало то, что получается, если сделать фон на всех слоях в фотошопе прозрачным. «Избыток информации». Он будто бы смотрел сквозь многоэтажное здание одновременно, видя и того, кто спит в кровати на первом этаже, и того, кто занимается на беговой дорожке на десятом. Чхиу сосредоточился и попытался избавиться от каждого из слоев по очереди. От усилия голова закружилась еще сильнее, но вскоре у него начало получаться. Для начала нужно было убрать все, кроме слоя хам Тонсу. Тонсу долго не мог освоиться. У него с трудом получалось открыть глаза, и чтобы прийти в себя, он то и дело мотал головой. Пол под ногами был прозрачным, как будто он ступал по воздуху. Жуткое зрелище для того, кто боится высоты. Постепенно он начал привыкать. Чхиу, в отличие от него, видел, кроме собственного, множество других слоев. Но Хамтонсу об этом не знал. «Что это такое? Что это за место?» Мы попали на дополнительный слой. Из реальности его не было видно, но теперь он сам стал для нас реальностью. Теперь и правда похожа на реальность, хотя сначала я ничего не мог разглядеть. Где мы? Ты мне скажи. Это место, где я вырос. Вот заправка, а вон там дом. Помнишь? Помню. Отец все время проводил здесь, ждал клиентов, мыл машины. Как ощущение. Даже не знаю. Как во сне, только гораздо реальнее. Это не сон. Это пространство, созданное из твоих воспоминаний. А почему мы перешли на «ты»? Мы уже не в реальности. Формальности можно опустить. Ну ладно. Мы теперь, значит, друзья? Неплохо. Что мне здесь делать? А чего ты хочешь? Отдохнуть и осмотреться. Тогда отдыхай. Осматривайся. Мне нужно ненадолго отойти. Куда? Прости Тонсу. «И спасибо тебе!» «За что простить?» Согласно откровению стирателя, Кан Чхиу был кем-то наподобие администратора дополнительного слоя. Те, кого он стер, видели только собственные миры и не могли попасть в чужой. Но сам стиратель мог перемещаться между слоями и управлять их содержимым. По крайней мере, так он полагал. Чхиу оказался на дополнительном слое впервые — Поэтому не мог знать наверняка, какими способностями будет здесь обладать и как ими воспользоваться. Чью никогда не думал, что ему придется воспользоваться руководством из последней главы Откровения Стирателя, даже когда стирал Хаюн. Он лишь однажды пролистал эту главу и больше к ней не возвращался. Согласно Откровению, дополнительный слой — это место, где ничего не происходит, где нет боли. Такое место показалось ему идеальным для Хаюн, которая устала от реальности и мечтала лишь о смерти. Он не думал, что когда-нибудь пожалеет о том, что отправил ее сюда. Все, чего он хотел, это вытащить Хаюн из ее личного ада. Но на следующий день, после того, как Чхиу отправил Хаюн на дополнительный слой, он сам оказался в аду. Те четверо, которых он стер до нее, не вызывали у него таких чувств. Он был уверен, что они ведут спокойную жизнь в мире, полном умиротворения. Порой Чхио даже забывал о том, что вообще кого-то стер. Но стереть любимого человека оказалось совершенно иным делом. С тех пор он не провел ни дня без сожаления о своем выборе. Нужно было любой ценой уговорить ее остаться. Хаюн снилась ему каждую ночь. Как только ему удавалось поймать ее за руку, он тут же просыпался, весь мокрый от пота, словно вынырнув из воды. Иногда у него почти получалось привести ее обратно. «Наконец-то ты вернулся», — говорил он. Но обернувшись, не видел Хаюн. От нее оставалась только рука, которую он сжимал в своей. Тогда он пугался и бросал ее. Но рука ползла за ним следом. Чхил думал, что помогает ей. Но что, если он неправильно понял ее чувства? Ему казалось, что если нет ни дня, когда она не думает о смерти, Если каждый миг ее жизни похож на ад, где каждая прожитая секунда вонзается стрелкой часов ей под кожу, то нет другого решения, кроме как покинуть этот мир. Но как она будет чувствовать себя, оказавшись на дополнительном слое? Он осознал, что сожалеет о том, что отправил Хаюн туда. Может, она не хотела уходить. Он поступил как трус. Поэтому Чхиу так разозлился во время встречи с читателями упрек в трусости, вонзился в него ножом. Был только один способ все исправить — найти человека, который видит дополнительный слой, и попросить помощи, чтобы отправиться туда самому. Чхиу был на седьмом небе от счастья, когда услышал, что Кидон нашел Чуису. В последней главе Откровения были описаны случаи, когда стиратель имеет право отправиться на дополнительный слой. Один из них — Возникновение в процессе стирания проблем, решение которых требует непосредственного участия стирателя. Чхиу не предполагал, что ему придется столкнуться с подобными проблемами, но оказался неправ. Проблема возникла. Он каждый день сожалел о содеянном. Чхиу развернул все скрытые до этого слои. Голова снова закружилась от слишком большого объема данных. В ушах звенело. Нужно отыскать среди слоев хаюн. Он применял всевозможные способы, чтобы облегчить себе задачу, откладывая бесполезные слои в сторону, спрессовывал их друг с другом, пока они не стали похожи на слоёное тесто. Чхиу быстро освоил навыки работы со слоями — сжатие, разделение, объединение. Все именно так, как сказано в Откровении стирателя. Оказавшись внутри дополнительных слоев, стиратель действует как администратор. Чхиу торопливо просматривал слой за слоем, Мимо его глаз проносилось множество данных. Он видел людей, видел города и дикую природу, видел множество вещей. Бесчисленные объекты парили в невесомости, как звезды в космическом пространстве. Они кружились вокруг чхи, условно пылинки в солнечном свете. Просмотрев множество слоев, он, наконец, обнаружил тот, где находилась Хаюн. На этом слое была роща. Хаюн сидел возле куста, И с разных углов рассматривал его листья. Чхиу решил подойти к ней. Он ступал осторожно, чтобы не напугать ее. Наконец-то перед ним та, кого он так долго мечтал увидеть. Это не сон. Ощутив присутствие постороннего, Хаю набернулась. Но на ее лице не было ни испуга, ни удивления. Она смотрела на него, не отводя глаза, как будто встретилась взглядом с диким оленем во время прогул. «Давно не виделись». Чхиу заговорил первым. «Кто? Кто вы такой?» Глядя на него, спросила Хаюн. «Это же я. Чхиу. Кан Чхиу. Кан Чхиу?» Хаюн слегка вытянула шею в его сторону, но так и осталась сидеть, окруженная ветвями. «Не помнишь?» «Сейчас, подождите». Хаюн летела сквозь время. Она как будто впервые за долгое время открыла дневник, и теперь поспешно заполняла страницы за пропущенные дни. Она жила в прошлом, а теперь на нее внезапно обрушилось будущее. Все ее воспоминания истекались к сверхмассивной черной дыре по имени Кан Чхью. Сталкиваясь друг с другом, воспоминания объединялись, те, что побольше поглощали более мелкие. чхиу Несколько лет жизни, спрятанные в отдельной папке, вернулись к ней. Она, наконец, поднялась с места. Вспомнила. Чхиус с облегчением выдохнул. Сколько? Сколько времени прошло? В реальности несколько месяцев. По моим ощущениям, пожалуй, несколько лет. А по твоим? Не знаю. Как будто это случилось вчера и в то же время несколько лет назад. Не чувствую, как течет время. Прости. За что? За то, что отправил тебя сюда. Сюда? На дополнительный слой. Не помнишь? «Ты мне рассказывала про свою жизнь, потом поднималась по лестнице». «Ах, да, точно. Как интересно. Я как будто листаю альбом с фотографиями, чтобы вернуть себе воспоминания. Теперь вспомнила». «Я пришел за тобой». «За мной?» «Давай вернемся». «Куда?» «Назад». «Назад это?» «Дай мне еще один шанс». «А здесь чем плохо?» «Ничем». Просто я очень по тебе соскучился. Мне было так тяжело после того, как я отправил тебя сюда. Почему тяжело? Ты сам принял решение. Я не знал, куда тебя отправляю. Чки, вот ты спас меня. Спас? Если бы я не оказалась здесь, то меня бы не было уже нигде. Я не должен был тебя сюда отправлять. Почему? Я что, плохо выгляжу? Нет, хорошо. Ты выглядишь здоровый, счастливый. Вот именно. Мне здесь хорошо. Чхиво заплакал, глядя на улыбающуюся Хайон. — Давай вернемся, пожалуйста. Я буду стараться. Я? я все узнал. Я знаю, кто убил твою семью. Я хотел тебе рассказать. Можешь не рассказывать. Его нужно наказать. Страдать должен преступник, а ты ни в чем не виновата. Здесь так странно течет время, я его почти не чувствую. Подходящее место для размышлений. Знаешь, что я выяснила? Листья на этом кусте растут спирально. Это идеальное расположение, так они перекрывают друг друга. Листья уступают друг другу место, чтобы на всех попадало солнце, и ни один не оказался в тени. Интересно, правда? Кажется, что это одно целое, но на самом деле это не так. Целое состоит из частей, но каждая часть сама по себе отдельное целое. Множество живых организмов собираются вместе и образуют дерево. Выходит, дерево — это колония. Знаешь, что будет, если оторвать один листик, вырастет другое и займет его место? Если человеку оторвать руку или ногу, то он умрет. Либо от потери крови, либо от болевого шока. А дерева нет, потому что множество отдельных организмов будут работать вместе, чтобы помочь друг другу залечить раны. Когда Хаюн договорила, ее внимание вернулось к веткам кустам. Она прикасалась к его листьям, бормотала что-то, как будто беседовала с ними. Чхиу не в силах был вымолвить ни слова. Он задумался о том, правильно ли будет возвращать Хаюн обратно в реальность. Может, здесь и правда будет лучше. Давай вернемся и будем жить так же. Как растения, как листья. Слова невольно сорвались с его языка. Каюн снова посмотрела на него. Она улыбалась. Улыбалась, как раньше, как будто не случилось ничего плохого, как будто никто не пострадал, никто не умер, никто не исчез. «Как растение?» Она осмотрела кусты и деревья, которые окружали их, прислушиваясь к разговору. «Возможно, я неправильно истолковал твои слова, но я понимаю, что ты имела в виду, говоря про организмы и колонии. Давай попробуем жить так же». Ты удивительный человек, Чхиу. Почему? Ты смеешься над тем, что говорят другие, но все равно внимательно слушаешь, не прерываешь собеседника, даже если тебе скучно, улыбаешься, даже если злишься. Тебя совершенно не волнует чужая жизнь, но ты все равно умеешь проявлять сочувствие. Ты холодный, но в то же время теплый. На растения не очень похоже. Нет, иногда похоже. Ты можешь плакать, когда больно, и смеяться, когда весело. И что? Я так не умею. Умеешь? Просто забыла из-за чувства вины. Еще можно вернуться, и все будет как прежде. Я уже не хочу, чтобы было как прежде. Хотя мне кажется, что я могла бы двигаться дальше. Дальше? Если я вернусь к реальности, мне снова будет больно. Я вернусь домой, туда, где жили мои родители и брат, и снова стану о них думать. Нахлынут воспоминания но в какой-то момент листик отвалится, и на его месте вырастет другой. «И тогда...» — Хаюн вытянула руки. Они слегка покачивались на ветру, словно превратившись в ветки, шевелились, похожие на листья, пальцы. «И что тогда?» — с тревогой в голосе спросил Чхиу. «Тогда ты меня польешь?» — шутливо спросила Хаюн. «Обязательно. Залью до верхушки». «До верхушки не надо». «Сама сказала, что я холодный, но тёплый. Я налью много, но в меру». «Кажется, мне не хватало этих бесед. Такое чувство, будто я вновь обрела что-то важное». Чхиу задумался о том, как долго они уже разговаривают. Они словно повстречались только вчера, но в то же время были знакомы уже много лет. Он тоже почувствовал, что вновь обрел что-то важное. Он терпеливо слушал ее рассказ о жизни в этом месте. «Она показала ему район, где выросла». Парк развлечений, с которым у нее было связано множество разных воспоминаний. День, когда папа взял ее с собой на работу. Каюн выглядел счастливый. «Вы меня слышите? Если да, то кивните!» Чхиу услышал чей-то голос. Он сосредоточился на нем и понял, что это Иису. Он кивнул. «Чхиу, я вижу вас двоих, но мне кажется, вам надо быстрее возвращаться». Долго объяснять, но у нас тут проблемы. Внезапно объявилось только народу, понимаете? Чью снова кивнул. Можете сейчас вернуться? В этот раз Чхью помедлил. Давай вернемся, сказал он Хаюн. Хаюн стояла перед ним, вытянувшись, как щедро политое растение. Давай, Чью, будем двигаться дальше. Да, хорошо. Пойдем. Чхиу взял ее за руку и раскрыл все сложные им до этого слои. Они появились, как звезды в ночном небе. Вот бы Хаюн тоже увидела. Интересно, видит ли Ису? «Я вижу!» — раздался голос Ису. «Вы читаете мои мысли?» — спросил Чхиу. «Я слышу все мысли на дополнительном слое. Я возвращаюсь вместе с Хаюн. Вы слышали, о чем мы говорили?» «Нет, вообще не слышала». На одном из слоев ливень с грозой, он все заглушает, ничего не слышно, кроме квакающих лягушек. Я соврала. Получилось весьма любопытно. Еще один вопрос. Хамтонцу? Да. Я могу вывести только одного человека. Но хотите вернуть и его? Да, хочу вернуть его, чтобы он понес наказание. Разве то, что он там, это не наказание? Здесь раздолье без времени и неприятных воспоминаний. Я не могу его здесь оставить, он должен помнить. Есть один способ. Какой? Вы выводите Хаюна, я попробую голосом вывести Хамтонцу. Это возможно? Я все вижу и могу разговаривать с вами, на каком бы слое вы ни находились. Я его выведу, уверена. Хорошо. Сможете его найти? Уже нашла, в этом я спец. Выходите быстрее, кто-то следит за второй дверью снаружи, она может не открыться. Кто? «Выходите, потом расскажу». «Хорошо, нужно только найти дорогу». «Побыть вашей путеводной нитью было бы неплохо». «Спасибо». «Вам спасибо, что помогли мне раскрыть свои способности». «Идите, расскажу вам, что здесь происходило».